Ничего, естественно, не нашли, потому что Игорь ничего дома и не держал. Ни записной книжек, ни бумажек возле телефонного аппарата. Не было также оружия и наркотиков, что давно уже стало для винтовки единственным аргументом, когда надо задержать человека. В смысле, если нет, так подбросим. Но не этого боялся сейчас Игорь. Хитрые менты, судя по разговору, это были они, могли бы подкинуть ему что угодно. Однако такую акцию... Они им и обеспечивают, соответственно, постановлениями, понятыми и так далее. А тут ничего такого не было. Игорь боялся, что бабка не выдержит испытания и проколется на какой-нибудь мелочи, на глупом вопросике, до которых так охочи менты. И он внимательно вслушивался в то, что происходило в соседней комнате и коридоре. Даже не предполагал, что в квартире почти идеальная слышимость. Хорошо хоть бабка глуховатая. «А телефонную трубку вы поднимали?» — услышал он вдруг вопрос незнакомого человека и замер. «Какую? Эту?» — не поняла бабка. «Но, мил человек, я глухая, я к ней не подхожу. и горек сымает, когда надо. А значит, он еще недавно был дома, а, говорите, ушел после обеда?» «Не получается. А звонок дверной слышите?» «Так я в коридоре была, вот и услыхала. А так нет». Чего ж долго не открывали, настаивал незнакомец. Нет, ему определенно не нравилась видно, бабка, и он старался поймать ее на противоречиях. Но и бабка, хоть и старая, оказалась совсем не дурой. А ко мне не ходит. Звонят, стало быть, к игорьку, и я подумала, может, вернулся, пока я не видала. Зашла к ему. Он дверь-то никогда не запирает, поглядела, его нет. А этот звонит и звонит. «Кто бы такое, думаю, вот спросила, а так нет, я никому не отворяю». Игорь вздохнул, облегченно и подумал, что надо будет бабке сделать потом какой-нибудь шикарный подарок, обязательно. Вот только вернется с югов и сделает, да и уляжется к тому времени шум -то. Незнакомец вошел в бабкину комнату, постоял посередине. Игорь видел его мокрые от снега ботинки. Прошелся, подошел к кровати Игорь окатил ледяной волной, почувствовал вдруг полнейшую свою беспомощность. Еще почему-то безумный стыд ситуации. Он, здоровый сильный парень, словно мышь, поганая, забился в грязный угол и ждет с тоской, когда его вытащат на свет, дернут за хвост и вытащат. И станут хохотать и издеваться над ним. Он едва не сорвался, не выскочил, не закричал, не кинулся на пришельцев с голыми кулаками. А ярость залила глаза, сердце подпрыгнуло, к самому горлу, и будто застряла в нем, оборвав дыхание. И тут раздался негромкий и насмешливый голос бабки. «А ты не бойся, милок, и подкрывайся, гляни, раз вам так надо. Да только грех мне, старое, перед людьми-то дурой себя выставлять. А уж ты, как знаешь». «Вот жопа старая», — проболчал незнакомец, полагая, что никто его не слышит. И ноги утопали в коридор. «Памятник надо бабке, бронзовый». Так решил Игорь и тут же одернул себя, это как же памятник живому человеку, и почувствовал, как отпускает напряжение. Даже голова разболелась. А перед глазами снова закачалась кровавая пелена, горло разрывалось от дикого желания откашляться. Но Игорь, сжавшись в такой комок, старался не дышать, не давая легким расправиться и разорваться кашлем. Какое-то время был настолько углублен в себя, что не успел заметить, когда настала тишина – затем раздались совсем близко шлепающие шаги бабки. «Господи, заснул, что ли?» спросила она все с той же неуловимо насмешливой интонацией. Давалась, Ушли твои-то!» Игорь с трудом покинул тесное и пыльное пространство под кроватью, и тут, наконец, грудь его действительно разорвалась от кашля, с судорогами, со слезами, с рвотой. Потом он помог бабке прибрать следы своего у нее пребывания, даже поблагодарить толком не смог. Так вдруг сел голос, хрипота одна, похожая на собачий лай. Но бабка и не требовала благодарности, а когда он лег у себя, не раздеваясь и не зажигая света, она принесла ему кружку чего-то теплого и сладковатого. Он послушно выпил и почти сразу заснул. Проснулся он среди ночи, как от толчка, сел, подумал неожиданно трезво и словно о постороннем, что менты, конечно же, лопухнулись на его счастье, но что вместе с ними тут делали директор. «С этим Егорычем, кадровой крысы, значит, это они навели ментов, и снова наврилось тяжкое чувство безысходности. Куда идти? К кому? К папаше Серёгиному? Ну да, как же, допустят к нему».